22. «Еще никто в доме отставного гвардии поручика Стахова не видал его таким кислым и в то же время таким самоуверенным и важным, как в тот день. Он вошел в гостиную в пальто и шляпе, вошел медленно, широко расставляя ноги и стуча каблуками». Приблизился к зеркалу и долго смотрел на себя с спокойной строгостью, покачивая головой и кусая губы. Анна Васильевна встретила его с наружным волнением и тайной радостью. Она его иначе никогда не встречала. Он даже шляпы не снял, не поздоровался с нею и молча дал Елене поцеловать свою замшевую перчатку. Анна Васильевна стала его расспрашивать о курсе лечения. Он ничего не отвечал ей. явился сувар иванович он взглянул на него и сказал ба с суваром ивановичем он вообще обходился холодно и свысока хотя признавал в нем следы настоящей стаховской крови известно что почти все русские дворянские фамилии убеждены в существовании исключительных породистых особенностей им одним свойственных Нам не однажды довелось слышать толки между своими о подсалазкинских носах и перепреевских затылках. Зоя вошла и присела перед Николаем Артемьевичем. Он крякнул, опустился в кресло, потребовал себе кофе и только тогда снял шляпу. Ему принесли кофе, он выпил чашку и, посмотрев поочередно на всех, промолвил сквозь зубы «Сорте, сельвупле, выйдите, пожалуйста». и, обратившись к жене, прибавил «Эву, e мадам, а вы, сударь, не останьтесь, прошу вас». Все вышли, кроме Анны Васильевны. У нее голова задрожала от волнения. Торжественность приемов Николая Артемьевича ее поразила. Она ожидала чего-то необыкновенного. — Что такое? — воскликнула она, как только дверь затворилась. Николай Артемьевич бросил равнодушный взгляд на Анну Васильевну. «Ничего особенного. Что это вас за манера тотчас принимать вид какой-то жертвы?» Начал он безо всякой нужды, опуская углы губ на каждом слове. «Я только хотел вас предуведомить, что у нас сегодня будет обедать новый гость». «Кто такой?» корнатовский Игорь Андреевич. Вы его не знаете. обер секретарь в Сенате». — Он будет сегодня у нас обедать? — Да. — И вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем выйти? Николай Артемьевич снова бросил на Анну Васильевну взгляд, на этот раз уже иронический. — Вас это удивляет. Погодите удивляться. Он умолк. Анна Васильевна тоже помолчала немного. «Я желала бы», — заговорила она. «Я знаю, вы меня всегда считали за имморального человека», — начал вдруг Николай Артемьевич. «Я?» — с изумлением пробормотала Анна Васильевна. «И, может быть, вы и правы. Я не хочу отрицать, что действительно я вам иногда подавал справедливый повод к неудовольствию». «Серые лошади», — промелькнула в голове Анна Васильевна. «Хотя вы сами должны согласиться, что при известном вам состоянии вашей Конституции...» — Да я вас нисколько не обвиняю, Николай Артемьевич. — Се Возможно. Во всяком случае, я не намерен себя оправдывать. Меня оправдает время. Но я почитаю своим долгом уверить вас, что знаю свои обязанности и умею родить о, о пользах вверенного мне... мне семейства. — Что все это значит? — думала Анна Васильевна. Она не могла знать. что накануне в английском клубе в углу диванной поднялось прение о неспособности русских произносить спичи. «Кто у нас умеет говорить? Назовите кого-нибудь!» — воскликнул один из споривших. «Да хоть бы Стахов, например!» — отвечал другой и указал на Николая артемча который тут же стоял и чуть не пискнул от удовольствия. «Например!» — продолжал Николай Артемьевич. «Дочь моя!» «Елена!» «Не находите ли вы, что пора и, наконец, ступить твердой стопою на стезю? Выйти замуж, я хочу сказать. Все эти умствования и филантропии хороши, но до известной степени, до известных лет. Пора и покинуть свои туманы, выйти из общества разных артистов, шкалеров и каких-то черногорцев и сделаться, как все». — Как я должна понять ваши слова? — спросила Анна Васильевна. — А вот и извольте выслушать, — отвечал Николай Артемьевич все с тем же опусканием губ. — Скажу вам прямо, без обиняков, я познакомился, я сблизился с этим молодым человеком, господином Курнатовским, в надежде иметь его своим зятем. — Смею думать, что увидевший его, вы не обвините меня в пристрастии или опрометчивости суждений, — Николай Артемьевич говорил и сам любовался своим красноречием. — Образование отличного. Он правовед. Манеры прекрасные. Тридцать три года. Оберсекретарь, коллежский советник и Станислав на шее. Вы, надеюсь, отдадите мне справедливость, что я не принадлежу к числу тех... «Пэр де комедии, которые бредят одними чинами, ну, отцов из комедии, но вы сами мне говорили, что Елене Николаевне нравятся дельные положительные люди. Егор Андреевич первый, по своей части, делец». Теперь, с другой стороны, дочь моя имеет слабость к великодушным поступкам, так знаете же, что Егор Андреевич, как только достиг возможности, вы понимаете меня, возможности безбедно существовать своим жалованием, тотчас отказался в пользу своих братьев от ежегодной суммы, которую назначал ему отец». а кто его отец спросила анна васильевна отец его отец его тоже известный в своем роде человек нравственности самой высокой он встасел истинный стоик отставной кажется майор всеми имениями графов б управляет а промолвила анна васильевна — А, что, а? — подхватил Николай Артемьевич. — Уже ли вы заражены предрассудками? — Да я ничего не сказала, — начала бы Анна Васильевна. — Нет, вы сказали, а! — Как бы то ни было, я счел нужным вас предупредить о моем образе мысли и смею думать, а смею надеяться, что господин Курнатовский будет принят обрау вер с распростертыми объятиями. Это не какой-нибудь черногорец. — Разумеется. Надо будет только Ваньку-повара позвать, блюда приказать прибавить. — Вы понимаете, что я в это не вхожу, — проговорил Николай Артемьевич, встал, надел шляпу, и, посвистывая, он от кого-то слышал, что посвистывать можно только у себя на даче и в манеже, отправился гулять в сад. Шубин поглядел на него из окошка своего флигеля и молча высунул ему язык. В четыре часа без десяти минут к крыльцу Стаховской дачи подъехала ямская карета — и человек еще молодой, благообразной наружности, просто и изящно одетый, вышел из нее и велел доложить о себе. Это был Егор Андреевич Курнатовский. Вот что, между прочим, писала на следующий день Инсарову Елена. «Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених. Он вчера у нас обедал». Папенька познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал вчера не женихом, но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость». Зовут его Егор Андреевич Курнатовский, он служит оберсекретарем при Сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен, черты у него правильные, он коротко стрижен носит большие бакенбарды, глаза у него небольшие, как у тебя». Карие, быстрые, губы плоские, широкие, на глазах и на губах постоянная улыбка официальная какая-то, точно она у него дежурит. Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо, он ходит, смеется, ест, словно делает делает. «Как она его изучила, — думаешь ты, может быть, в эту минуту? — Да, для того, чтобы описать тебе его». «Да и как же не изучать своего жениха? В нем есть что-то железное, и тупое, и пустое в то же время, и честное. Говорят, он точно очень чистен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот». За столом он сидел возле меня. Против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях. Говорят, он в них толк знает, и чуть было не бросил свои службы, чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался. Потом Шубин заговорил о театре. Господин Курнатовский объявил, и я должна сознаться, без ложной скромности, что он в художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило. Но я подумала, нет. Мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем художества Этот как будто хотел сказать, я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается. К Петербургу их камерфон впрочем, довольно равнодушен, он раз даже назвал себя пролетарием, он говорит, чернорабочие. Я подумал, если бы Дмитрий это сказал. Мне бы это не понравилось, а этот, пускай себе говорит, пусть хвастается. Со мной он был очень вежлив, но мне все казалось, что со мной беседует очень-очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то есть правила Это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию. ты Видишь, я беспристрастна, то есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда попасться ему в руки. За столом заговорили о взятках. «Я понимаю», — сказал он, — «что во многих случаях берущий взятку не виноват. Он иначе поступить не мог, а все-таки, если он попался, должно его раздавить». Я вскрикнула. «Раздавить? И не виноватого? Да, ради принципа». «Какого?» — спросил Шубин. Курнатовский не то смешался, не то удивился и сказал, «Это нечего объяснять». Папаша который, кажется, благоговеет, перед ним подхватил, что, конечно, нечего, и к досаде моей разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенев и вступил с ним в ужасный спор. «Никогда еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком волнении». Господин Курнатовский вовсе не отрицал пользы науки, университетов и так далее, а между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот смотрит на все это как на гимнастику какую-то. Шубин подошел ко мне после стола и сказал, «Вот этот и некто другой, он твоего имени произнести не может, оба практические люди, а посмотрите, какая разница, там настоящий, живой, жизнью данный идеал, а здесь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дельность без содержания». «Шубин умен, и я для тебя запомнила его слова, а, по-моему, что же общего между вами? Ты веришь, а тот нет, потому что только в самого себя верить нельзя». Он уехал поздно, но мамаша успела мне сообщить, что я ему понравилась, что папенька в восторге, уж не сказал ли он обо мне, что и у меня есть правила А я чуть было не ответила мамаше, что мне очень жалко, но что у меня уже есть муж». чего тебя папенька так не любит? С мамашей еще можно было бы как-нибудь. О, мой милый, я тебе так подробно описала этого господина для того, чтобы заглушить мою тоску. Я не живу без тебя. Я беспрестанно тебя вижу, слышу. Я жду тебя. Только не у нас, как ты было хотел. Представь, как нам будет тяжело и неловко. А знаешь, где я тебе писала? В той роще. О, мой милый, как я тебя люблю.